Глава 36. Стоит благодарить. «Даррес мигом уволок меня подальше ото всех, в самый угол просторной столовой», — ты спросила Этель про жениха. Я кивнула и в двух словах пересказала её слова и последнюю довольно странную реакцию, что она не исключает, что жених действительно убил её отца. «Не сомневался, что ты выведешь Этель на эмоции», — задумчиво сказал Даррес. «Да я ничего такого не сказала. Она сама разревелась и всё мне выдала. Я только напомнила, что её отец уже мёртв и не вправе ничего запрещать. И тут как началось...» Даррес хмыкнул. «Ясно. Надо отыскать этого парня. И как можно раньше». Я не успела узнать, где он сейчас. Лидия Талеев слегла с мигренью. Но помнишь, тогда в лесу Этель бормотала, что хочет поехать к нему и что это где-то недалеко? Сейчас узнаем. «Эй, инсар поди сюда!» Подозвал он того самого стражника, от которого я еле отделалась. Тот уже успел снять шлем и расстегнуть верхние пуговицы мундира, и теперь оглядывался по сторонам. Искра уселась на диванчике у окна и вся скукожилась, ожидая невесть чего. Второй стражник, низкорослый и худой, остался стоять у прохода в коридор. Стражник, которого Даррес назвал «инцаром», подошёл к нам, не спеша стирать с лица насмешку. «Слушаю, ваша милость!» — продолжил он ехидно, но Даррес и Брови не повёл, будто к нему так и должны обращаться. «Ты выяснил про того паренька? Нужно с ним поговорить». «Выяснил, выяснил!» — сдержанно ответил этот инсар. «Зовут нашего героя Джерион Харат. У него имение недалеко, за лесом. Род небогатый, но весьма знатный. Отец когда-то служил при дворе». Я повернулась к Дарресу. «Хочешь поехать прямо сейчас? Может, стоит предупредить леди Талеев или...» «Не стоит». «Только попробуй снова оставить меня тут», прошептала я со сдержанной угрозой, косясь на Инсара. «Я думал, тебе хочется побыть в безопасности и в удобном, красивом месте. Разве нет? Здесь есть охрана и всё для твоего комфорта. Могла бы отдохнуть». Пожал плечами Даррес. «Ну уж нет». «Мы не нашли общий язык с твоими сослуживцами, а прозябать снова в одиночестве я не хочу. Пусть он...» — я махнула рукой. «Искра наслаждается всеми удобствами особняка и валяется на мягкой постели. А я, может, тоже хочу лично взглянуть в глаза этому до да ужаса опасному женишку». Я пробралась под рукав и царапнула Дарреса по предплечью. «В конце концов, это я разузнала про него кое-что важное. Любопытная моя женщина». Коварно улыбнулся Даррес, прекрасно зная, что я не отступлюсь. Он быстро осмотрелся. «Ладно, поехали, пока не слишком стемнело. Заодно расскажешь мне все подробности». Я сощурилась, взглянув сначала на невозмутимого дознавателя, а потом на заметно побледневшую после их путешествия искру. «Идём». Стремительно вечерела Я надела тёплую накидку с капюшоном. Мы вышли на улицу, и Даррес знаком показал, чтобы нам запрягли небольшой экипаж. Кажется, его милость захотел прокатиться с комфортом после всех злоключений в лесу и с бандой. Ну что ж, я возражать не собираюсь. Перед выходом Даррес успел выяснить у Уинцара, куда точно нам следует отправиться. И я была настроена крайне решительно. Пора уже вытрясти всю правду про это дело и получить заслуженную награду и отдых — В конце концов, мы немало сделали и натерпелись, чтобы закончить это дело так, как положено. Я усмехнулась своим мыслям. Подумать только. Не так давно ушла из банды и уже готова сама ловить убийц и головорезов. Стоило одному кучерявому вскружить мою голову и поманить за собой. В памяти тут же всплыли его острые, ядовитые, ударившие в сердце слова. «Кто поманит, затем и пойдёшь». Я бросила взгляд на силуэт Дарреса, что говорил со слугой-мальчишкой рядом с конюшней. «Демоны, его подери!» Он уже просил прощения за эти слова. Хотел вывести меня на эмоции, и ему удалось. Но сейчас я не должна сомневаться. Однако так и подмывало ударить его снова, наотмашь, до боли в сжатых пальцах. Я подошла ближе, ожидая, когда лошадей запрягут, и можно будет сесть внутрь. Почему, мне кажется что ты снова хочешь меня убить», — уточнил Даррес, оборачиваясь ко мне. Его взгляд. Хитрый, коварный. Поворот головы и лёгкий наклон. Кучерявые непослушные волосы, будто живущие своей жизнью. Моё сердце начало взволнованно биться. Стоило вспомнить эту ночь и то, как нас толкнуло в объятия друг друга. «Да так», — вспомнила кое-что. Я цокнула, засунув руки в рукава наподобие её тёплой муфты. Даррес подвёл меня к экипажу, протянул руку и помог сесть. Сам забрался следом и дал знак трогаться, да побыстрее. Ты знаешь, откинувшись на спинку, сказал он вдруг так, что у меня мурашки побежали. Обиды — весьма опасная штука. Они разрушают изнутри и делают тебя бессильной. Ведь если ты веришь, что тебя обидели и сделали несчастной, ты заключаешь себя в темницу, потому что отдаёшь власть над своими чувствами другому человеку. Отпускай. Он искоса пристально взглянул на меня. То, что я сказала, осталось в прошлом. Ты, конечно, можешь поколотить меня снова, если тебе станет легче, а можешь принять тот факт, что я уже понёс наказание, и не единожды от твоей тяжёлой руки, от твоих бандитов, что набили мне на плече татуировку с символом, за который мне могут отрубить голову. И я едва не пустил всё дело под откос. «Надеюсь, этого достаточно, чтобы чему-то тебя научить», — буркнула я. «Тоже мне умник. Но мысль, что мои чувства должны быть в моей власти, мне понравилось Это звучало по-новому, будто я сама вольна выбирать, любить мне». «Обижаться или ненавидеть?» «Ещё как», — отозвался Даррес. «Но если ты всё ещё хочешь меня поколотить, подожди до ночи и более подходящего места, например, до удобной постели, где не так больно падать». Его голос опустился до низкого пробирающего шёпота, когда мы въехали под тень высоких лесных деревьев. Дурак, но мысль о мягкой кровати показалась особенно будоражащей. «Какой есть». — пожал он плечами. — Ты ведь в такого и влюбилась. — Звучит так, словно ты хвастаешься, — улыбнулась я. — Расскажи лучше, как всё прошло с искрой и почему на ней лица нет. Увы, ей тоже пришлось делать выбор — остаться с бандой или уйти со мной. Веришь или нет, а по дороге туда она больше всего переживала, что я тебя предам или брошу, а вовсе не пыталась строить мне глазки. На мой недоуменный взгляд Даррес пояснил. Ей хочется верить, что в жизни ещё есть что-то хорошее. И то, что между нами с тобой, такое вот хорошее. Я поклялся, что не предам тебя, если тебе интересно. Взамен она поклялась, что не выдаст мою тайну. «Слова, слова», — проворчала я. «Она просто не знает, что ты мастак говорить то, что люди хотят услышать. Или не хотят, чтобы вывести их из себя». Тем не менее, Анмира вернула мне часть артефакта. «А ты убил Ванса, и теперь на тебя объявят охоту шалые», — услужливо напомнила я, — «ещё на меня и на искру. И лучше бы нам убраться из этих мест подальше и побыстрее». Месть шалых вовсе не хотелось испытывать на себе. И если я знала, что Ройс в это не полезет, тем более сейчас, когда им самим надо выбраться отсюда и выжить, то за остальных разбойников ручаться не могла. Слава богам, сейчас мы ехали в обратную от их убежища сторону, но подложечка и так и колола нервозностью, а пальцы сами собой сжимались в кулаки. «Я сделаю всё, чтобы тебя защитить», — пообещал Даррес, без шуток. Я подсокла языком. «Ну-ну, пока это ты больше всех получал по лицу, и это тебя пытались убить уже дважды. Так что для начала попробуй защитить сам себя». постараюсь когда хотя бы будь на моей стороне. Хотя бы до тех пор, пока мы не вернёмся к удобной кровати, а там уже как пойдёт, — хмыкнул он. Продолжая говорить ни о чём, лишь бы не молчать, мы добрались до нужного места уже ближе к ночи, когда спина порядком затекла от одной и той же позы. Наконец, среди деревьев замелькали огни. Это был пригород очередного крупного селения, ещё дальше от Валдхара, чем лесной дом семейства Талиев. Однако здесь было куда оживлённей. Перед высоким зданием горела пара фонарей, дорога расширилась и вела к темнеющим неподалёку силуэтам невысоких построек. «Если он действительно убил бургомистра, разве он будет прятаться здесь от правосудия?» — засомневалась я в последний момент, оглядывая площадь с перекрёстком перед трёхэтажным зданием. Где-то неподалёку лаял пёс, слышались голоса неспящих людей. Даррес приказал высадить нас подальше от нужного здания, а потом сказал кучеру не мозолить глаза. Ну и зря. На его месте я бы, наоборот, сделала вид, что мы знатные и влиятельные люди, которым лучше не перечить и не лгать. Иногда преступники не прячутся далеко именно потому, что верят. Чем ближе, тем безопаснее. Даррес спустился на землю сам, потом помог спуститься мне, когда я запуталась в подоле платья. К тому же на стене в доме бургомистра был оставлен след банды, а других прямых доказательств ещё чьего-то вмешательства у нас нет. На некоторое время я позволила Дарресу держать себя в объятиях. После долгого путешествия его руки и прикосновения казались особенно жаркими и приятными. Я подняла голову, глядя в его глаза, мерцающие в свете далёких пока фонарей. Как он говорил? Отпустить всю обиду? Я медленно выдохнула, чувствуя, как лёгкий пар вылетает изо рта в прохладном ночном воздухе. На сердце и правда стало легко. Мы стояли, обнявшись, ещё в лагере шалых целую вечность назад. Тогда нам устроили в лесу свадьбу, и всё было так щекочуще приятно и дурманюще весело. До безумия, до сумасшествия. «Почему бы не держать именно это в голове и не выкинуть оттуда всё остальное?» «Так гораздо лучше», — проговорил Даррес, улыбаясь. Он осторожно стянул мой капюшон и склонился к моему лицу, чтобы коснуться горячими губами. Его поцелуй был таким же головокружительным, жадным, горячим, словно глоток ароматного подогретого вина в морозный день. «Святая мать, как же он это делает?» так что из головы мигом вылетает всё, что недавно казалось важным. «Твоя магия — это нечестно», — прошептала я, слушая, как переступают копытами наши лошади после долгой поездки. Удаляясь, заскрипели колёса экипажа. «Просто нечестно». «Пусть будет нечестно», — улыбнулся Даррес, «если это поможет сейчас узнать всё от нашего таинственного Джириона. Не так ли? Уверен, обладай ты такой силой». Тоже не отказалась бы от неё. Да, и стала бы самым влиятельным человеком. Всегда мечтала читать чужие мысли. Прежде особенно. Впрочем, сейчас уже неважно Хотя, может, мне лучше благодарить своего отца за то, что он хотя бы не пытался меня убить? Задумчиво сказала я, глядя в загадочные глаза лучшего королевского дознавателя. А мне, судя по всему, стоит благодарить, что пытался. Даррес дёрнул уголком губ и решительно взял меня за ладонь, чтобы повести за собой. И теперь это должно сыграть мне на руку. Идём, пока ещё есть время застать нашего неудачливого жениха врасплох. Я повернулась к дому. На первом этаже дружелюбно горел свет многочисленных ламп. Сверху раздавались приглушённые голоса. Интересно, и как Даррес собирается представиться, чтобы нас пустили внутрь? Но пока я размышляла об этом, он уже подошёл к парадной двери и громко и отчётливо постучал металлическим кольцом опасть такого же металлического льва. Дверь распахнулась через пару мгновений.